Глава седьмая. Хозяйственная суета и большие планы на будущее. Я мрачно глядел на лежащую ног мертвую курицу и слушал горестно причитающего над убиенной птицей теску. «Ласточка моя!» — едва не рыдал мой хозяйственник. «Как же так-то, господин? За что птичку прибили? Она же по три яйца в день несла! Кормилицу загубили, как есть загубили!» «Знала ли птичка безвинная, ведала ли несчастная?» «Хватит уже!» — вздохнул я, обеими руками держа хапки свои щупальца. «Я и не заметил, как она под ноги сунулась. А вот они...» — я кивнул на подергивающиеся ледяные отростки. «Они заметили!» «И приголубили птаху!» — прогудел нависающий надо мной здоровяк. «Да так быстро, что и не углядели!» «Бац! И нет курицы! И всегда они так, господин!» «Угу!» — с досадой отозвался я. «Потому и не захожу в пещеру, чтобы они бед не натворили. А за курицу уж извини, теска, сожалею». «Эх!» — поник головой теска. «Суп будет, если это мясо еще съедобно». Я лишь вздохнул, злясь на самого себя. Сказать было нечего. Едва рассвело, я, сжигаемый нетерпением, отправился на осмотр новых хозяйственных построек и едва успел дойти до курятника. Как оттуда выскочила сладострастно клокочущая курица, преследуемая по пятам с будораженным петухом, и угодила прямиком под удар щупальца, да так, что перья взвились. Слава создателю! Петуху удалось спастись от столь жестокой смерти, и сейчас он с подозрением косится на меня одним глазом. Сидя на крыше курятника. «Лучше бы вы этого негодника пришибили!» В сердцах буркнул теска, погрозив петуху кулаком. «Гоняет их почем зря! Словно бес с него вселился! Тьфу на тебя!» Кошлянув, я отступил на пару шагов назад и самым будничным тоном произнес. «Думаю, в курятник заглядывать не стоит!» «Да уж, господин!» — хохотнул Рикар. «Еще одна сдохшая курица, и с нашим главным жадюгой приключится сердечный припадок!» Теска недовольно засопел, но ничего не ответил. «Тогда осмотрим коров», — бодро произнес я, — «но мой порыв не оценили». «Коров? Да что на них смотреть-то, господин?» — сплеснул руками теска, едва не вырунив погибшую курицу. «Что вы, коров не видели, что ли? Стоят себе, жвачку пожевывают!» Да и грязно там, навоз еще не убирали. Обувку из гвоздайте в чем попало, сердиться будете. Молча покосившись на свою облепленную смешанным с грязью снегом железную обувку, я промолчал, а рекар веселился вовсю, старательно прикрывая разъехавшийся в улыбке рот. Хозяйственник на самом деле переживал не за чистоту моей обуви, а боялся за сохранность своих ненаглядных коров, Шесть рогатых животин он назвал не иначе, как наше стадо, намекая на будущий прирост, и относился к ним крайне трепетно. — Ну, раз там грязно, — медленно произнес я, и тезка поспешно закивал. — Грязюка непролазная, едва не по колено. — Значит, плохо следишь, раз грязи по колено, — припечатал я, и хозяйственник едва не подавился. А Рикар уже не мог сдерживаться и согнулся в припадке хохота, схватившись руками за живот. «И... и верно говорите, господин!» — С натугой выдавила себя теска. «Совсем я обленился!» «Ладно на себя напрасленно взводить!» — усмехнулся я. «Так и скажи, как есть! Боюсь за сохранность коров, которых куда меньше, чем курей!» Кхе -кхе", закашлялся пристыженный теска. «Что?» «Перышко в рот попало!» С чрезмерной заботливостью спросил Рикар и, не дожидаясь ответа, врезал ему ладонью по спине. «Ладно, пошли на стену поднимемся», — велел я. «Посмотрим, что и как. Да еще планами своими поделиться хочу». «Планами?» — пробосил здоровяк, держась от меня на расстоянии трех шагов. «Послушаем, господин. Чего ж не послушать?» «Пока мы шагали...» Я мерно крутил головой по сторонам. Надоевший шлем я снял, а вот от доспехов избавляться не спешил. Слишком уж долгое время занимает процесс их одевания. Да и снимать не намного легче. Так что потерплю. А вот слишком узкий обзор меня не устраивал. И от шлема я на время избавился. Вокруг нас кипела деловитая суета. Еще вчера я жестко отчитал ответственных за поселение. Досталось всем. Особенно меня вывела из себя заваленная снегом стена и обледеневшие ступени лестницы. Пусть люди и переживали за меня, но это уже слишком. О какой обороноспособности можно говорить, если ноги скользят на льду, а сложенные на вершине стены бревна и камни смерзли с единое целое. Захочешь скинуть на голову врагов бревно? Да не сможешь! Пойди попробуй, отдери его! Примерзлая от стены. Так что сейчас все свободные мужчины и подростки постарше, включая бывших пиратов с островов, убирали завалы снега, деревянными лопатами скидывали снег с крыш построек и стены, скалывали лед со ступени к лестнице и чистили двор в тех местах, где пролегали ведущие к самым важным местам тропинки. Покосившись на машущего лопатой бородача мукри, я молча прошел мимо. До полудня я решил не торопить их с ответом. Пусть хорошенько подумают, поглядят на меня при дневном свете, а там уже и решают. Жаль, конечно, терять столько мужчин, но удерживать их силком я не собирался. Такие мне не нужны. Клятва крови может гарантировать верность, но нежелание работать как каторжнику. Да еще и жить по соседству со страшными тварями и нежитью. Пираты попали сюда, можно сказать, случайно, и очень скоро убедятся, что брать купеческие суда на абордаж куда безопаснее, чем выходить на обычную охоту за пределы стены. Да и теплые воды сильно отличаются от здешней суровой зимы. Проследив направление моего взгляда, Рикар вполголоса буркнул. «Согласятся они, господин, можете не сомневаться. Во всяком случае, большая часть». А те, кто захочет уйти, пусть топают себе на здоровье. Нам самоубийцы без надобности. Откуда такая уверенность? Да приходили они под утро, с усмешкой пояснил здоровяк. Парламентеров заслали. Первонаперво извиняться начали. Не хотели, мол, само так вышло. Ну, я зла не показал. Выслушал их. Чем интересовались? Вами, господин! Улыбнулся здоровяк. «Человек ли, а ли нежить самделишная? А ты что?» «А что я?» «Правду сказал. Я, мол, сам толком не знаю, кто он. Но в господине нашем уверен. Такой сам с голоду помирать будет, а нас не оставит без куска хлеба и на смерть верную из-за пустяка не пошлет». «И это все, что их интересовало?» «Не поверил я». «Нет» мотнул головой Рикар. Больше всего их волновало, какую долю из добычи они будут получать. Долю из добычи? Пираты, господин! Вздохнула моя бородатая нянька. Они же только о золоте и могут думать. И о выпивке. Я красотка, красотках, что столь падки на золото. Подхватил я его мысль. Пиратская вольница! И ты говоришь, что они останутся? Останутся, уперся здоровяк. Нет больше их пиратской вольницы. И свободных островов тоже больше нет. Имперцы решили навести там порядок. Мукри не зря говорил, что раньше всегда можно было договориться: Экипажи захваченных судов пираты не убивали, не считая тех, что пали при абордаже. Корабли не топили. Все судебные приговоры выносил обленившийся от откладкой жизни наместник, смотрящий сквозь пальцы на островных пиратов. А сейчас наместник новый, из числа военных моряков, старый служака, твердо намеревающийся навести на островах порядок. А с ним три сотни кирасиров и пять боевых кораблей, стоящих в порту и готовых к немедленному отправлению». «Нет больше пиратов, господин, и возвращаться некуда». «Хм... Ну, раз так...» — медленно кивнул я, поднимаясь, пожалуй, на заскрепевшей под моим весом лестнице. «Тогда не будем гадать и подождем до полудня». «А лестница чего так скрипит, словно вот-вот обрушится?» «Оцерела!» — поспешно объяснил Рикар. «Поскрипит и перестанет, господин!» Я лишь вздохнул, и пока не поднялся на последнюю ступеньку и не встал на вершину стены, сохранял молчание. Приветственно кивнул вытаращившимся на меня трем стражникам и пяти мужчинам, скалывающим с камня лед, что при свете дня наконец рассмотрели меня в подробностях. Я лишь усмехнулся, уже привык, и устремил взор в глубины ущелья. «Чего вылупились?» Злобно рыкнул на приоткрывших от удивления рты людей и гномов, поднявшийся следом за мной Рикар. «А ну делом займитесь!» Все поспешно вернулись к работе. Стражи с утроенным вниманием завертели головами по сторонам. Остальные замахали лопатами. За прошедший час стена уже приобрела более приятный моему пристрастному взору вид. Сугробы исчезли. Во многих местах обнажился очищенный от снега и льда камень. Предназначенные для сбрасывания на головы врагов тяжелые бревные и камни все еще были покрыты смершимся снегом. Но, судя по темпу работ, вскоре дойдет очередь и до них. «Ишь, любопытные какие!» — буркнул Рикар, пиная попавший под ноги комок льда. «Господин, вы что-то сказать хотели?» «Да», — кивнул я. — Хотел. Начну с самой маленькой новости. Сегодня утром, за полчаса до того, как ты пришел, ко мне пришел вестник из королевской канцелярии. — Вестник? — удивленно поднял брови Рикар, понижая голос. — Чего хотят ироды? Проверяют, живы ли мы? Или, наконец, померли к их радости? — Да нет, — бледно усмехнулся я. Скорее проявляют нежную заботу и даже больше. Когда пришел вестник, я спокойно лежал, зарывшись глубокий сугроб с головой и ни о чем не думал. Просто ждал рассвета, когда люди проснутся и можно будет заняться накопившейся работой. Тут-то в моей голове и раздался тихий и просто сочащийся доброжелательностью голос. Барон Корис Ван Исир, спешим сообщить что ваше дело пересмотрено, и все обвинения с вашей милостью сняты. Несправедливо жестокий приговор изменен с вечной ссылки на временный домашний арест в родовом имении, что уже возвращено в вашу собственность, равно как и ваш дворянский титул. Родовые земли ждут вашего возвращения, барон Ванысир. Нижайшая просьба ответить навестник дабы мы знали, что с вашей милостью все в порядке да пребудет с вами в опасном пути милость Создателя нашего. Сказать, что я был ошеломлен, значит не сказать ничего. Я был ошарашен до глубины души, рывком сев, замотал головой по сторонам и собрался уже было ущипнуть себя за щеку, чтобы убедиться, что не сплю. Сделать этого я не успел, потому как тут же пришел еще один вестник с точно таким же сообщением, окончательно убедив меня в реальности происходящего. Это был не сон. Оставшиеся полчаса до прихода Рикара я слонялся по темному двору и напряженно размышлял, пытаясь ухватить суть. Единственный вывод, к которому я пришел, дело не чисто. Смердит, как полежавший на санцепеке труп. Такие вот дела, дружище. Закончил я свой рассказ. Помедлил давая Рикару собраться с мыслями и спросил. «Ну, что думаешь?» «Ложь!» Здоровяк рубанул воздух ладонью. «Я бы еще поверил, верни они вам только титул!» «Эко невидаль!» На бумажку печать шлепнул, пером пару раз черкнул и всего делов. земельных дворян полным-полно, но чтобы плодородные земли, деревню и замок вернули, Да не в жизни этого не сделают! Лжа, как есть, господин, неужто вы поверили? Нет, не поверил, хмыкнул я, подтаскивая к себе парочку излишне любопытных щупалец, решивших проверить здоровяка на вкус. Тут ты прав, титул вернуть дело нехитрое, а вот отдать обратно земли. Уверен, в моем замке давно уже хозяйничает другой барон, а то и граф и с новым хозяином ссориться не захотят. Хлопотно это! И было бы ради чего? Нет, иногда, конечно, некоторых дворян возвращают из опалы, дарят им подарки и плащи с королевского плеча. Но это явно не мой случай. Я им не нужен. Нет у меня ни опыта придворных интриг, ни древней родословной. И я не талантливый полководец, могущий пригодиться в грядущей войне. «Войне?» – выпучил глаза Рикар. «Какая еще грядущая война?» «Это для примера», – отмахнулся я и повторил. «Я им не нужен. Вот самый главный вывод. У меня даже нет влиятельного родственника, могущего породить за беспутную оборона. Единственное, в чем я отличился до ссылки в Дикие Земли – безудержные попойки и безумная трата невеликого отцовского наследства» и подлыми ударами в спину. Нет смысла, нет логики. Но я все же им понадобился. Кто-то очень хочет меня заполучить. И только меня. Про моих людей в вестнике не было ни единого словечка. Словно вас и нет вовсе. Мда, такие вот дела. М да, задумчиво протянул здоровяк. И что надумали, господин? Ничего. Успокаивающе улыбнулся я. «Никуда не собираюсь, но очень интересно, кому и зачем я понадобился, и я постараюсь это узнать. Кстати, вот ведь что удивительно, стоило отцу Флатису попасть по ту сторону стены, и про давно забытого оборону тут же вспомнили». «Думаете, отец Флатис породил за наше возвращение?» недоуменно спросил Рикар. «Нет, не думаю». Растянул я губы в ледяной усмешке. «Просто мысли вслух. Я не верю в совпадение. Рикар, может, наш бывший священник и не причастен к этому делу, кто его знает. Но сбрасывать его со счетов не стоит. Особенно после того, как отец Флатис узнал, что я живой ключ гробницы Тариса. Понимаешь, куда я клоню?» «Понимаю, господин», потускневшим голосом отозвался Рикар. «Еще как понимаю! Церковь!» «Угу!» — буднично согласился я. «Она самая? Ну да ладно!» «Вон, и коин с Древиным поднимаются. Теперь можно о планах на будущее поговорить. Пойдем!» «Погодите, господин!» — остановил меня Рикар, чуть помялся и нехотя выдавил. «Я вам одно скажу. Ежели в этом деле церковь замешана...» то с ними ухо востро держать надо. Священники не только молитвы читать обучены, много чего умеют. А с чем сами не справляются, то нужных умельцев найдут». «Ты мог этого и не говорить?» фыркнул я. «Чтобы это понять, мне хватило знакомства со святым отцом Флатисом». «И то верно, господин!» кивнул Рикар. «Наш отец Флатис тот еще кремень». К тому и клоню, ежели он про вас все как на духу выложил. Сами понимаете. Понимаю. Кстати, а откуда ты о церковниках наслышан? В свою очередь задал я вопрос. Не как в те времена, когда в наемнике подался? Чего увидел или услышал? Нет, господин. Невесело хмыкнул здоровяк. Создатель миловал. А вот отец мой в свое время... Без малого три десятка лет у церковников верой и правдой служил. На благо церкви служил, а шрамов и рубцов побольше, чем у любого наемника будет, о тех годах рассказывать ничего не желает. Ну да, это дело давнее, чего его ворошить без толку. Я к чему веду, ежели вдруг Отец флатье свернется, то я не сильно обрадуюсь, скорее насторожусь. «И вам того же советую, господин!» «Учту!» — согласно кивнул я и перевел взгляд на поднявшихся на стену Древина и Коина. Кивнул в ответ на их приветствие и сразу перешел к делу. «Ну что, готовы слушать? Кстати, а Дровин-то где?» «Готовы, господин!» — ответил Древин. «А младший в пещере остался! Приглядывает! Работаем, не покладая рук!» чтобы пещеру расширить. Сначала-то мы ваш приказ живо выполнили. А как новые люди появились, так и опять тесно стало. Вот и рубим камень без передышки. Это я вижу, произнес я, указывая на внушительные груды каменных обломков у жилой пристройки. Расширение — это дело хорошее. Лишнее место нам не помешает. Но не обрушится ли свод на голову? Не обрушится. Твердо сказал Коин, и я не стал уточнять. Раз гном утверждает, что обвала не будет, значит так и есть. Тогда перейдем к делу, заключил я, разворачиваясь лицом к ущелью. И вот для чего я вас собрал. Нам нужно расширять свои владения. Особенно теперь, когда помимо новых людей у нас появилось хозяйство. Лошади, птица, коровы. Что там еще? «Три суки нашего кобеля!» — ухмыльнулся здоровяк. «Он на них уже заглядывается, и четыре поросенка полугодовалых. Больше живности нет». «И это немало!» — ответил Древин. «Правда, ваше господин, место нужно. Но этот год, думаю, как-нибудь уместимся и во внутреннем дворе. Как первый приплод получим, я хозяйственные пристройки расширю». Да и сколько того приплода будет, если только на поросятах выигрыши окажемся? А про коров и говорить нечего. С птицей тоже хлопот нет. К тому же, куда расширяться? Не стен уже сдвигать? Нет, — качнул я головой, — стена останется на прежнем месте. А расширяться будем медленно. Тут ты прав, торопиться нам некуда. А вот куда именно нам следует расти? «Скажу прямо сейчас. Вон туда!» Я кивнул на лежащее перед нами ущелье. «Ущелье?» — переспросил Древен, покосившись на задумчиво молчащего коина. «Хозяйство за стеной оставить предлагаете? А если шурды опять придут? Да и без них опасностей хватает!» «Поэтому придется построить еще одну стену!» — спокойно ответил я. «Я хочу перекрыть ущелье!» Так уже перекрыли, господин!» Все еще не мог взять в толк мои слова Древен. «Перекрыли наглухо! Ворот и тех не стали делать!» «Древен, я хочу перекрыть не часть, я хочу перекрыть все ущелье!» Мягким голосом пояснил я. «Хочу превратить всю подкову в неприступное для врагов поселение!» «Подожди!» Поспешил я остановить раскрывшего было рот мастера. «Прежде чем ты начнешь спорить, я скажу еще кое-что. Хорошо? Дождавшись безмолвного кивка, я продолжил. Я осознаю, что это будет очень долгая и очень тяжелая работа. И двигаться она будет медленно. Если честно, не будь с нами друзей-гномов, я бы не стал и задумываться об этом. Да и сейчас это всего лишь мои мысли вслух. В строительстве я разбираюсь куда хуже вас. Сейчас я хочу только одного чтобы мои мастера задумались над самой возможностью. Посидите, подумайте, начертите план. Да вы и сами знаете, можно не объяснять. Сроку вам на обдумывание до моего возвращения». «Возвращение?» не сдержавшись, завопил Рикар. «Уже? Господин, вы же только-только вернулись. Обождите пару недель». «Обождать?» Язвительно осведомился я и ткнул пальцем себе в лицо. «Рикар, это лед. Ждать до весны я не могу. Растаю. Или того хуже. Придется все лето просидеть в леднике по соседству с замороженными мясными тушами. А после такой вот добровольной отсидки я превращусь в пускающего слюни сумасшедшего. Так, сейчас разговор не об этом. Коин, Древин, вы поняли, чего я хочу?» «Поняли!» — на этот раз ответил Коин. И, судя по его загоревшимся глазам, моя идея пришлась ему по душе. «Одно могу сказать. Прямо сейчас это возможно. Камень здесь добрый, крепкий, но сроки. С нашими силами это...» «Это до второго пришествия Создателя!» — четко произнес Древин. «Стену поставить мы сможем!» «Но вы не этого хотите, господин, верно?» «Верно. Мне нужна крепость». Я взглянул прямо в глаза мастера, включая башни и мощные ворота, и четыре дозорные башни на вершине скалы, чтобы углядеть врага еще на подступах, а не когда он уже стучится к нам в дверь. Повторюсь, это адская работенка, и я знаю, что пока это не в наших силах. «Где взять рабочие руки и инструменты — это моя забота. Ваша задача — продумать и начертить четкий и понятный даже мне план и список всего необходимого, включая и рабочих. Хорошо?» «Еще как подумаем!» — заверил меня Коин. Едва не подпрыгивая на месте. «Мы еще нужны, друг Корис! «Нет!» — усмехнулся я глядя на возбудившегося сверх меры гнома. Идите! Коин ухватился за локоть Древина и потащил упирающегося мастера к лестнице, что-то говоря ему на ходу. Что?! завопил мастер, останавливаясь как вкопанный. Четыре квадратные башни, коридоры с бойницами, вырубленные внутри скалы. Да ты окончательно спятил, Коин! «Нам бы постройку нового курятника осилить, а ты мне про башни говоришь! Обезумел!» Гном поднапрягся и потащил Древина дальше, продолжая говорить и размахивая свободной рукой. Через минуту ворчание мастера стихло, а молчащий все это время Рикар подул в озябшие ладони и пробурчал. «Да, господин, и сказать нечего. Инструменты и строительный материал...» — Дело десятое. А вот где вы столько людей возьмете? И не только рабочих. Вы представляете, сколько воинов потребуется, чтобы проконтролировать всю эту скалу? — Найду, — жестко произнес я. — Надо будет, из-под земли достану. Я же сказал, Рикар, это задел на будущее. В этих землях я научился одной очень важной вещи, дружище. Здесь нельзя думать мелко. И только до завтрашнего дня. Это путь, ведущий прямиком к смерти. Надо думать на два года вперед. Мелкое поселение не выдержит постоянного напора врагов. Один отраженный штурм, второй, и на третьем мы сломаемся. Вернее, мы уже сломались. Не приди к нам тогда на помощь Квинтес с нергалами. Даже вспоминать свой позор не хочу. — Наш позор! — поправил меня здоровяк шмыгая носом. Я его не услышал, продолжая говорить, с каждым словом распаляя все больше. Чтобы выжить, нам требуется надежная защита. Требуются еще люди, умеющие держать в руках оружие. Требуются священники с их силой. Требуются боевые маги, в конце концов. Видел бы ты, что проделал дряхлый водный маг из островного поселения. Две секунды — И трех десятков шурдов, как не бывало. Сила, мощь, страх и трепет у врагов. Вот это оборона, которой я завидую. Поэтому их поселение и выживает до сих пор. А мы над каждым арбалетным болтом трясемся. Все это время я был слеп, как крот. Наивен, как мальчишка. Либо мы возьмем дело в свои руки, либо все сдохнем и пойдем на корм шурдов. Другого варианта я не вижу. Но, господин, не мне вам возражать. Но не стоит ли ограничиться половиной скалы? Сколько живу, но ну о настолько огромной крепости мне слышать не приходилось. Построенная к новым твердыня и то меньше была. Как раз тебе и надо возражать, усмехнулся я, отступая назад и выпуская из руки рвущееся на свободу щупальца. У кого как не у тебя? Совета спрашивать. А это благословенная самим создателям скала, что уже не раз закрыла нас от опасности, нужна мне целиком. Это будет не просто крепость, рекар, это будет город. И крепостная стена вокруг него уже построена. Нам осталось малое, закрыть прорехи и укрепить оборону. Когда я решу показать, что у меня тоже есть зубы, мне потребуются надежно защищенные тылы. Место, куда я смогу отступить в случае опасности и где мирные жители будут надежно укрыты от любого врага. Показать зубы? Отступать? Вы это о чем говорите, господин Корис! Недоуменно захлопал глазами здоровяк: Мне надоело быть мальчиком для битья Рикар. Очень сильно надоело. Пользуясь безнаказанностью, шурды отгрызают от нас кусок за куском. Не получилось сегодня! Они придут завтра с удвоенными силами. А все потому, что за два века они хорошо развили инфраструктуру. Пусть она крайне извращенная с человеческой точки зрения. Но она есть и работает, понимаешь? А! Как, как вы сказали, Инхрас Ура! Это еще что такое? Магия! Вытарящил глаза Рикар, и я сокрушенно вздохнул. Нет, не магия! Просто еще одно странное словечко из моей головы. Как бы сказать по-другому? Система? Нет. В общем, у них развито все. Они не просто обитают в этих землях. Они считают себя здесь полновластными хозяевами. И поэтому не стоят на месте. Развиваются. Уверен, что по всем просторам диких земель у них разбросаны гнездовища, поселения и даже мелкие города о которых мы не знаем ничего. Есть четкая иерархия управления. Младший вождь, вождь, старейшина, правитель со странным именем нерожденный. Они умудрились сохранить громоздкие штурмовые метатели. Значит, есть где их хранить. У многих шурдов я видел и даже привез сюда железное оружие. Крайне плохой металл, но все же металл. «Видел я их, господин!» пренебрежительно выпятил губу здоровяк. «Хлам!» «Сразу на перековку отправил гномам!» «Хлам!» согласился я. «Но все же получше, чем вытесанные из камня ножи!» «У них есть кузницы, рекар, шурды куют металл, а значит, у них есть ремесленники, есть мастера, пусть плохонькие, но есть, они владеют некромантией, походя поднимают мертвяков, создают костяных пауков, подчиняют своего лесгархов. И это только то, что нам дали увидеть. Они изучили эти земли вдоль и поперек, быстро вычисляют местонахождение пришедших из-за стены чужаков и уничтожают их начинание в зародыше. Иногда так быстро, что несчастные поселенцы подвергаются атаке уже в пути. Как произошло с обозом к сестеры. мы для них не грозная опасность, а еще один источник ресурсов. У меня было много времени подумать, и я пришел к крайне неутешительному выводу для нас. Здесь, в диких землях, зарождается новая цивилизация, новый народ, новая раса, созданная Тарисом-некромантом. Он на самом деле бог, породивший жизнь. Вот только народец у него получился какой-то хилый, презрительно поморщившийся Рикар. «И не богохульствуйте, господин! Тарис не бог!» «Ладно, я уж привык к вашим словам, но вот остальным такое слышать не стоит!» «Это к слову», — отмахнулся я. Но Тарису и впрямь удалось нечто невообразимое. Он создал из забытого всеми племени гоблинов новую расу, злобную и борющуюся за жизнь всеми доступными способами. Как и любой новорожденный звереныш, а насчет их хилости и уродливости еще неизвестно, что произойдет через десяток поколений. Я сам толком не понимаю, о чем веду речь, но верю в свою правоту. Шурдам нужно только время и ничего больше. Время и еще раз время. И поэтому давить их надо прямо сейчас. Не сидеть в тонкой скорлупе и надеяться на лучшее, а проводить карательные рейды. Для начала... Выяснить, где в непосредственной к нам близости есть и гнездовище, и выжечь их дотла. Я глубоко сомневаюсь, что шурды тащили к нам осадные машины от самых ледяных пиков, через все леса и овраги. Приказы и командование, несомненно, приходят оттуда, но большая часть их войск и машины находятся где-то рядом. Я чувствую это. Выговорившись, я устало замолк глядя на осыпающийся соответственных стен ущелья снег, давая возможность Рикару обдумать мои слова. Здоровику потребовалось не меньше десяти минут, прежде чем нарушил повисшее молчание. «Вы изменились еще больше, господин!» Тихо произнес он. «Да, я знаю», — мрачно кивнул я. «А может, просто устал быть слепцом, надеющимся на лучшее? Рикар, сейчас мне надо разобраться с наследством». Касюса Ван Лигаса, прикажи принести сюда стол, скамью и мою сумку. Да, господин. И еще, помедлив, я продолжил. Быть может, я никогда не избавлюсь от этого ледяного недуга. Может быть, это проклятие на всю мою жизнь. Тот угол двора, где я провел нынешнюю ночь, там надо пробить скалу и соорудить для меня личный ледник. Ничего особенного. Пятишаговый коридор и квадратную комнату. Если я не найду способа излечиться, то для меня это будет единственной возможностью пережить жаркую пору. В этой стене следует сделать еще один ледник. Только раз двадцать побольше. Не думаю, что сгархи придут к нам в поисках защиты, но следует быть к этому готовыми. Пока зима не кончилась, надо завершить оба убежища и забить их дом и снегом. «Сделаем, господин! Дело не хитрое!» — отозвался Рикар и, тяжело ступая, направился к лестнице. «Сейчас принесут все необходимое!» Кивнув, я обернулся и со скрипом сочленений доспехов упер руки в бока, оглядывая лежащее передо мной ущелье. «Девственная природа, давно забывшая о прикосновении человеческих рук! Работы здесь непочатый край, на долгие годы вперед!» Но меня это не смущало ни в малейшей степени. Я четко знал, что нам необходимо двигаться, расти и, самое главное, больно огрызаться, чтобы шурды в следующий раз трижды подумали, прежде чем соваться в мои владения. А еще лучше не дать им такой возможности и атаковать первыми. Мечты, мечты и еще раз мечты. В полголоса выругав себя, я вернулся мыслями к дальнейшему разговору, во время которого «Я узнал много нового!» Безумная, но крайне необходимая авантюра увенчалась успехом. Ведомый рекаром отряд благополучно преодолел все трудности пути и добрался до прилегающего к стене пограничного поселения Стальной Кулак, где своим появлением безмерно удивил стражников, что несли пост у наглухо закрытых ворот и приданного к ним священника из ордена привратников. Как признался здоровяк, не окажись с ними отца Флатиса, их попросту бы не пустили за ворота. Тем более, что такого случая не бывало, чтобы из диких земель вышел вооруженный отряд гномов и людей для торговли и обмена. Стража была настроена решительно, собираясь завернуть пришельцев во Свояси. Не вышло. Отцу Флатису хватило короткой беседы с изумленным священником, и вопрос был решен. К словам церкви в пограничных поселениях прислушивались. Благодаря обоим священникам, начавшие было посматривать на пузатые тюки стражники, остались ни с чем. Священник тщательно осмотрел каждого из отряда, проверил тюки, поводил ладонями над лошадьми и заглянул каждое в рот, особое внимание обращая на зубы. После проверки отряд пустили за пограничную стену. Всех, кроме отца Флатиса. Тот коротко попрощался со всеми, Огляделся по сторонам и велел. Живо оборачивайтесь, покупайте, меняйте и сразу уходите туда, откуда пришли. А лорде я сам позабочусь, извещу кого следует. После чего священник ушел в сопровождении двух подоспевших братьев-монахов, как авторитетно заявил мне здоровяк, плечи у этих смиренных монахов были пошире моих, да и морды особой благодатью не отличались. Впрочем, тогда этому событию никто особенного значения не придал. Были куда более важные дела. А поскорее пуститься в обратный путь отряду хотелось и без наказа священника. Стоило благополучно попасть внутрь города, как они тут же занялись делом. Благо, каждый давно знал, что ему делать. Успели многократно обговорить все по пути. купли продажей занимался наш хозяйственник. За один день узнавший, где расположены скотные дворы, где проживают скупчики мехов, и нанесший им продолжительные визиты, во время которых не погнушался рвать глотку за каждый медяк. Закупил столь нужных нам животных и птицу, приобрел с десяток мешков пшеницы, столько же овса и других семян. Теска же нашел, где приобрести 8 неказистых деревенских саней, приземистые, с широко расставленными полозьями. И что самое главное, вместительные. Рикар занимался закупкой оружия. Торговцы-оружейники до сих пор подипоминают его добрым словом, попивая на заработанные деньги пиво в трактире. Шутка ли? Здоровяк на пару с Литосом обошел каждую лавку и скупил 10 сотен наконечников для арбалетных болтов и столько же для стрел, как охотничьих срезней, так и узких бронебойных, могущих легко пробить вражеский доспех. Скупил едва ли не весь запас. У людских торговцев Рикар больше ничего покупать не стал. Мечи, боевые ножи и лезвия топоров без рукоятей он приобрел в оружейной лавке подгорного народа, пользуясь предоставленной ими солидной скидкой, полученной с помощью приданного котряду гнома. Родичи всегда договорятся. Оружие покупали простенькое, без украшений и прочих изысков, но качественное. А большего нам и не требовалось. А еще у нас появилось все необходимое для кузнечных работ. Пусть ничего такого особенного, но все же. Две наковальни, большая и малая, набор кузнечных инструментов и две пары кузнечных мехов. В том же месте прикупили еще не насаженные на рукояти хозяйственные инструменты. Питок коз, ножи, плотницкие топоры, иголки и рудобойные кирки. Купили многое, а самое главное, сумели довести в целости и сохранности. Не подохла ни единая курица, несмотря на серьезные морозы. Сберегли. Но больше всего меня заинтересовал другой момент в поведанном мне рассказе. В последний день пребывания в пограничном городке за стол к моим вечерявшим людям подсел незнакомец и всячески Юля из подваль пытался расспросить их, не поскупившись на несколько кувшинов крепкого вина. Интересовался, где находится наше поселение, сколько в нем человек и кто главный. Ни до тепа не понял, на кого нарвался, спутал битых жизнью старых наемников с недалекими крестьянами и поплатился за это, когда от ласкового увещевания и подливания вина перешел к угрозам и схватился за меч. Рикар долго думать не стал и одним ударом топора отправил недоумка на тот свет. Прибежавшая на вопли трактирщика-стража поначалу угрожала, но словно по мановению волшебной палочки, там появился наш святой отец Флатис, всего парой слов угомонивший излишне ретивых служак, а на следующий день они уже отправились в обратный путь, отягощенный драгоценным грузом и плетущимися в хвосте пиратами. Кто мог интересоваться затерянным в глубине диких земель поселением? Правда, Рикар не был уверен, что интересовались именно нашим поселением. Но вкупе с полученным сегодня вестником стоит насторожиться. Господин, я сюда стол поставлю. В тени от скалы, где попрохладней. Чего вам на солнцепёке париться, верно? Взглянув на Рикара, пытающегося согреть дыханием замёрзшие пальцы, я фыркнул. «Очень смешно. А сумка моя?» «Туточки!» — отозвался здоровяк, снимая с плеча сумку с моими личными вещами и находками из могилы. «Спасибо. А теперь иди в пещеру. Нечего здесь мерзнуть». «Да я и не замерз!» — попытался было отбрехаться здоровяк, но я остался непреклонным. «Иди в тепло. Это я холода не чувствую. А ты через час сосульку превратишься». «Ну вы же превратились, и ничего!» — хмыкнул Рикар, послушно разворачиваясь к лестнице. «Ага!» — кивнул я, открывая сумку. «Превратился! Знать бы еще, как именно, да почему не сдох! Иди давай, а то я не могу работать и одновременно за щупальцами следить. Ткнут ненароком, и будешь как та курица!» «Чур меня!» — открестился здоровяк. «Ежели что зовите!» А я пока древино делом о задачу